Нянюшка протянул руку и придержала Маград, когда они неслись по винтовой лестнице. — Чуть помедленнее. Я не могу так спарить, — сказала она. Ну, — Она, наверное, ударилась, и ты можешь упасть, и тоже расшибешься. — И вообще, — сказал нянюшка, — я не уверена, что сме валит с бесформенной кучей. — Полагаю, она считала нас с тобой вроде... Помнишь легенду про того неуязвимого паренька из сорта которого можно было ранить только в одно слабое место. Кажется, в коленку. Мы были ее сортовой коленкой, правильно? — Но мы-то знаем, сколько надо побегать, чтобы заставить ее метлу взлететь, — крикнула Маград. — Знаю. Я об этом уже думала. А теперь я думаю, насколько быстро ты летишь, пока падаешь. Я имею в виду падыш с отвесной стены. — Я не знаю, — сказала Маград. — Думаю, Эсмэ считала, что это стоит выяснить, — сказала нянюшка. — Вот что. Из-за поворота лестницы показалась фигура, шедшая наверх. Ведьмы почтительно расступились, пропуская встречного. — Жаль, что я не помню, в какую часть тела надо было ему угодить, — сказал нянька. Теперь всю ночь глаз не сомкну, буду мучиться, вспоминая. — В пятку. — Правда? Вот спасибочки. — Всегда пожалуйста. Фигура продолжила свой путь вперед и вверх. — Очень удачная маска у него, правда? — сказала, наконец, Маград. Они с нянюшкой переглянулись, ища поддержки друг у друга. Маград побледнела и посмотрела наверх. — Наверное, надо бежать обратно, и нянюшка была гораздо старше. — Думаю, надо идти. Леди Валентия дофера сидела в розовом саду под ножей высокой башни и шумно сморкалась. Она прождала полчаса, и теперь с нее хватит. Как она надеялась на романтический тет-а-тет! -тет? Он казался таким приятным мужчиной, одновременно и страстным, и сдержанным. А вместо этого ее чуть не ударили по голове, когда старуха верхом на метле, одетая, насколько она успела заметить, в тумане бешеной скорости, в нечто весьма похожее на собственное платье леди Валенти, с криком вывалилась прямо из тумана. Старухины башмаки вспахали розовые кусты, прежде чем кривая полета снова унесла ее вверх. И какой-то отвратительный, вонючий котяра беспрестанно терся у ног леди Валентии. А ведь вечер обещал быть томным. — Да, посетение, Она оглянулась на розовые кусты. — Меня зовут Казанунда, — произнес куст весьма обнадеживающим голосом. Лилия обернулась, услыхав звон стекла, донесшийся из зеркального лабиринта. Она нахмурилась. Она побежала по плитам и отворила дверь в мир зеркал. Не было слышно ни звука, только шелест ее платья до да тихое шипение ее собственного дыхания. Она проскользнула в пространство между зеркалами. Мириады отражений одобрительно глядели на нее. Ведьма вздохнула с облегчением. И тут она обо что-то споткнулась. Лили глянула вниз. На каменных плитах в лунном свете чернело помело, валявшееся среди тысяч осколков. Она подняла испуганный взгляд, и он встретился с отражением. Отражение глянуло ей прямо в глаза. — Что за радость быть победителем? — спросило отражение. — Если побежденный не останется жив, чтобы знать о том, что он проиграл? Лили попятилась, рот ее открылся и захлопнулся. Матушка Буревей вышла из пустой рамы. Лили смотрела на пол мимо своей обличающей сестры. Ты разбила мое зеркало. Так вот для чего все это было нужно, сказала матушка. Играть в маленьких королев жалко в болотного городишки. Подавать сказки на блюдечки. Что ж это за сила такая? Ты не понимаешь. Ты разбила зеркало. Дурная примета, говорят, сказала Матушка. Но я рассудила так. Ну. Что такое еще каких-то семь лет невезения? Образ за образом разбиваются в дребезги, по всей огромной кривой зеркального мира трещин расширяются быстрее скорости света. Следовало разбить оба для верности. Ты нарушила равновесие. Ха! Это я-то? Матушка шагнула вперед. Ее сапфировые глаза засветились горечью. Я собираюсь передать тебе тайну, которую наша мама скрыла от тебя, Лили Бревей. Ни магией, ни головологии, ни с помощью розги, который злоупотреблял наш папаша. Да, я тоже это помню. Знание это обретается иначе. А ты его так и не получила. И не потому, что ты была злой. Не потому, что ты вмешивалась в сказки. У каждого свой путь, он обязан ему следовать. А потому и я хочу, чтобы ты поняла меня правильно, что после твоего побега мне пришлось стать доброй. Тебе досталось все веселье, и нет способа заставить тебя заплатить за это Лили. Но я, конечно, попытаюсь. Но я... я... я... я добрая, — пробормотала Лили бледнее от ужаса. Я же добрая, я не могу проиграть. Я фея крестная. Это ты, злая ведьма, и ты разбила зеркало. Летя, словно комета, трещина в зеркале достигает самой отдаленной точки. И по кривой возвращается, стремительно несясь навстречу бесчисленным мирам. Ты должна помочь мне вернуть. Отражения должны быть уравновешены, бессвязно бормотала лили, пятясь к уцелевшему зеркалу. Добрая, Скармливая людей сказкам, извращая человеческие жизни? Где же во всем этом доброта? Спросила матушка. Ты хочешь сказать, что даже не повеселилась как следует? будь я такой же злой, как ты, я была бы гораздо хуже тебя. Уж я бы преуспела в кознях, как тебе и не снилось. Она отдернула руку. Трещина вернулась в исходную точку, неся с собой убегающее отражение всех зеркал. Глаза ее расширились. Зеркало позади Лили Буревей треснуло и обезумело. И в зеркале отражение Лили Буревей обернулось, блаженно улыбнулось и вытянуло руки из рамы, чтобы схватить Лили Буревей в объятия. Лили! — И все зеркала разбились, разлетевшись на тысячи осколков с верхушки башни и на мгновение окутав ее мерцающей волшебной пылью. Нянюшка Яг и Маград взошли на крышу словно ангел мщения после периода некоторого ослабления небесного отдела технического контроля. Они остановились. На месте зеркального лабиринта остались лишь пустые рамы. Осколки усыпали пол, и на этих осколках лежала фигура в белом платье. Нянюшка задвинула Маград себе за спину и осторожно шагнула вперед, довяя стекляшки. Она ткнула поверженное тело носком башмака. — Давай сбросим ее с башни, — сказала Маград. Ладно, — согласилась нянюшка. — Тогда бери и бросай. Маград заколебалась. — Ну, когда я сказала, давай сбросим ее с башни, я не имела в виду, что лично стану это делать. Я имела в виду, что... Если существует хоть какая-то справедливость, то она должна быть сброшена с... Тогда я бы на твоем месте больше не заикался об этом, — сказал нянюшка, осторожно опускаясь на колени среди хрустящего стекла. К тому же я не ошиблась. Это эсма. Ее лицо я узнал бы где угодно. снимай к свою нижнюю юбку. Зачем? Взгляни на ее руки, детка. Маград взглянул, затем прикрыла рот обеими руками. Что она делала? — Судя по всему, пыталась дотянуться до чего-то прямо сквозь стекло, — сказал нянюшка. — А теперь снимай юбку и помоги мне разорвать ее на полоски, а потом ступай и разыщи госпожу Гоголь, узнай, не поможет ли она нам каким-нибудь снадобьем. Да скажи ей, что если она не поможет, то лучше к утру ей убраться подальше отсюда. Нянюшка пощупала запястье матушки Буревей. — Может, ли Буревей могла бы сделать из нас кисель? — Но я вот точно знаю. — что вышубу госпоже Гоголь глазкой чергой кель придется. Нянюшка сняла свою патентованную несокрушимую шляпу и принялась рыскать внутри тульи. Она вытащила оттуда бархатную трепицу, развернула ее, обнаружив небольшой потайной кармашек с иголками и катушкой ниток. Она облизнула кончик нитки, подняла иголку ушком к луне и прищурилась. «Ох, эсме, эсме — Ох, смы, эсмэ, — проговорил нянюшка, склоняясь над шитьем. — Ты, вправду, слишком тяжело воспринимаешь победу. Лили Буревей глядела на многослойный серебристый мир. — Где я? — Внутри зеркала. — Я умерла? — Ответ на этот вопрос находится где-то между «нет» и «да». Лили повернулась, и миллиард отраженных фигур повернулся вместе с ней. — Когда я смогу выбраться отсюда? когда найдешь то, что существует на самом деле, настоящее. Лили бежала сквозь бесконечное отражение.